Итак, не меняя направление, Оливер Праудфьюд приближался к незнакомцу, тем сильней встревоженный, что тот тоже пришпорил своего конька и рысцой затрусил ему навстречу. Почуяв в этом враждебные намерения, наш воин оглянулся разок-другой через левое плечо, как бы высматривая нельзя ли отступить, и, наконец, решительно остановился. Но филистимлянин поравнялся с шапошником, прежде чем тот надумал, принять ли бой или спасаться бегством. И был это весьма грозный филистимлянин. Сам длинный и тощий, лицо отмечено двумя или тремя зловещими рубцами, и всем своим видом он как будто говорил порядочному человеку «стой, сдавайся». Тоном, столь же мрачным, как его лицо, незнакомец завел разговор. «Черт бы тебя унес на закорках! Ты зачем тут едешь по полю, портишь мне охоту?» «Не знаю, как вас именовать, уважаемый», — сказал наш приятель тоном мирного увещевания. «Я же, Оливер Праудфьюд, гражданин Перта, состоятельный человек». А там вы видите достопочтенного Адама Крейг Дейли, главного Бейли города, с воинственным Смитом из Уинда и еще тремя-четырьмя вооруженными людьми, которым желательно узнать, как вас зовут и почему вы развлекаетесь охотой на этих землях, принадлежащих городу Перту. Я, впрочем, позволю себе сказать от их имени, что у них нет никакого желания ссориться с джентльменом или чужеземцем из-за случайного нарушения. Только у них, понимаете, обычай не разрешать, пока не попросят, как положено. А потому, позвольте спросить, как мне величать вас, достойный сэр». Под угрюмым, нетерпимым взглядом охотника Оливер Праудфьюд совсем смешался к концу своей речи. Не с такими словами он почел бы нужным обрушиться на правонарушителя, когда бы чувствовал у себя за спиною Генри Смита. Но и на такой смягченный вариант обращения незнакомец ответил недоброй усмешкой, которая от рубцов на лице показалась и вовсе отталкивающей. «Вам угодно знать мое имя?» — сказал он. «Я зовусь Дик Дьявол Садовой Запруды. А в Эннендейле меня знают под именем Джонстона Удальца. Я состою при славном Лерде Уомфри» подвижники и сородичи грозного лорда Джонстона из отряда знаменитого графа Дугласа. А граф и лорд, и лэрт, и я, его оруженосец, выпускаем своих соколов повсюду, где выследим дичь, и не спрашиваем, по чьей проезжаем земле». «Я передам ваши слова, сэр», — ответил как только мог кротко Оливер Праудфьюд ибо он испытывал сильное желание освободиться от миссии, которую так опрометчиво взял на себя. Он стал даже поворачивать коня, когда приспешник Эннендейлов добавил, «А это получай на память, чтобы не забыть, как ты повстречался с диком дьяволом. В другой раз не захочешь портить охоту никому, кто носит на плече знак крылатой шпоры». С этими словами... Он раза три наотмашь стегнул незадачливого шапошника по лицу и по телу хлыстом. Последний удар пришелся под Джозабелле, и та стала на дыбы, сбросила седока в траву и понеслась к стоявшему поодаль отряду горожан. Незвергнутый со своей высоты Праудфьют стал не слишком мужественно звать на помощь, И тут же, не переводя дыхание, заныло пощаде, ибо его противник, едва он свалился, быстро соскочил на землю и приставил к его горлу свой кинжал или охотничий нож, а другой рукой стал шарить в кармане у несчастного горожанина и даже обследовал его охотничью сумку, поклявшись при этом грозной клятвой, что присвоит все, что в ней найдет, так как ее владелец испортил ему охоту. Он грубо рванул кушак, еще сильнее напугав этим шапошника, ошеломленного таким беззастенчивым насилием. Грабитель не потрудился даже отстегнуть пряжку, а попросту дергал за ремень, покуда застежка не сдала. Но, как видно, в сумке не оказалось ничего соблазнительного. Он ее с пренебрежением отшвырнул, позволив сброшенному наезднику встать на ноги, а сам уже вскочил на свою клячу и перевел взгляд на приближавшихся товарищей Оливера.